Глава 68. Как усы влияют на продажи. О том, что в Вайтвилл нужны брокеры, Леня узнала от своей подруги, которая работала в крупном агентстве недвижимости и увидела в Фейсбуке мое видео из офиса. Ролик, кстати, уже больше недели крутился на аудиторию московских брокеров и набрал 1200 просмотров длительностью больше 10 секунд. Это значит, что примерно половина московских продавцов недвижимости уже немного, но знают о Вайтвелл. Всего с этого видео нам пришло 11 откликов. Всех кандидатов я сразу переводил на Вику. Рекламная кампания работой в Вайтвилл обошлась нам в 4700 рублей. «А можно воды?» – обратился ко мне Леонид. «Да, конечно, сейчас организуем», – кивнул я, окидывая взглядом офис в поисках человека, которого можно попросить доставить переговорку стакан воды. Я видел, как несколько минут назад в офис зашла Таня, но и она, и Яков сейчас увлеченно общались с кем-то по телефону. Придется сходить самому. Я встал, быстрым шагом дошел до кухни и открыл шкаф для посуды, висевший над раковиной. Чистых стаканов на полках не оказалось. В мойке лежали использованные тарелки, чайные ложки и кружки, оставленные здесь, видимо, еще со вчерашнего дня. Я выудил из кучи немытой посуды прозрачный стакан, быстро сполоснул его и набрал из кулера воды. Идя обратно в переговорную, решил, что следующим нанятым в команду человеком будет офис-менеджер. В ее задачи войдет подача воды, чая и кофе посетителям, а также решение других хозяйственных задач, включая подготовку рабочих мест, своевременную заправку картриджей в принтере, контроль уборки, заказ туалетной бумаги и разной канцелярии. «Держи», – передал я Лене стакан с водой, параллельно второй рукой набирая вики сообщение. «Срочно выведи офис менеджера к нам в офис». Я внимательно смотрел на Леню. У меня в голове крутились обоснованные сомнения – В таком юном возрасте у него вероятнее всего не получится продавать дорогие квартиры. Да, у меня еще слишком мало наблюдений за миром недвижимости, чтобы утверждать это на 100%, но интуитивно я понимал, что клиент хочет видеть брокера эксперта, а в Лёне с его подростковыми усиками юношеским румянцем на щеках эксперту нужно расти еще лет 5. И вот почему я так думал. Я смотрел на Лёнину аккуратную недорогую рубашку за чендэм, на молодые ясные глаза и редкую юношескую щетину над верхней губой – и понимал, что ему будет сложно продать квартиру за 100 миллионов рублей семейному 50-летнему нефтянику с тремя детьми, как бы убедительно он не рассказывал о приватности, безопасности и статусном окружении. Клиент просто не поверит. Как не поверили бы и вы перед сложной операцией 20-летнему хирургу, который подошел бы к вам за минуту до подачи наркоза, а подряюще похлопал бы по плечу, приспустил маску, проведя татуированной рукой по своему гладкому подбородку и сказал «Да не парься, бро!» «Все мы на ком-то учились». Я представлял в роли идеального брокера умудренную опытом женщину. Не обязательно зрелого возраста, но такую, у которой дети и которая понимает кое-что в безопасности и качестве жизни. По опыту знает, какая разница между школами и всю жизнь, к примеру, прожила в хамовниках. Одним своим появлением она вызывает доверие, не доказывая и не прикладывая для этого дополнительных усилий. Как вызывает доверие пожилой хирург в белом халате с аккуратной седой бородкой и умудренными немного уставшими глазами. Как автомеханик в комбинезоне с сильными рабочими руками, по виду которых понимаешь, что они знакомы с бензином и маслом. Или тренер по бодибилдингу с мощными бицепсами и подкачанной фигурой. Когда внешний вид эксперта попадает в контекст профессии, ему не надо дополнительно объяснять и доказывать. Не надо продавать себя. Он вызывает доверие сразу, подсознательно.